Глава восьмая Возвращение репти я почувствовала по прикосновению невидимых ледяных пальцев к спине, словно они погладили между лопатками, приглушая бешеное биение сердца. Не стойте так близко к парапету, мисс. Разве он ненадежен, и я не торопилась оборачиваться. Боялась выпустить искры из виду. Странным образом страх высоты отступал, когда я на них смотрела. «Надежен, но жизнь непредсказуемая штука. Прошу к столу». Несколько золотых искр отделились от Роя и начали стремительно снижаться, но ближе или не смогли, или не захотели подлететь. Чиркнули по защитному куполу острова, оставив быстро тающий радужный след, и с натужным ревом удалились в сторону Грентона. Зато я рассмотрела, что это не гравикары, а суперманевренные межпланетные челноки. Значит,. «Точно дракониды». Я почувствовала разочарование, что они оставили намерение взять остров штурмом. «Почему вы пригласили меня именно сюда, мистер Горух?» «Полюбоваться видами. Разве вам тут не понравилось?» Отвернувшись от моря и снующих над ним воздушных челноков, я обнаружила, что Репти успел не только сварить свежий кофе, но и, изменив своим пристрастием к черному цвету, переодеться к ужину в легкие светлые брюки и серую футболку. а на столике теперь стояла дымящаяся джезва и серебряный поднос с крышкой. «Неплохо», — ответила я сразу всему, и на вопрос, и на изменения по внешности репти, и на ароматные запахи с ноткой имбиря и корицы. По крайней мере, необычно, но шумновато. «Не думала, что вы работаете смотрителем Сахрежского маяка», — он рассмеялся. Разлил кофе по чашкам и расставил их, сняв крышку с подноса. Внутри оказались тарелки с крохотными пирожными. Тут на любой вкус, поскольку еще не знаю вашего. Если что-то понравится, закажем еще. Спасибо. Я проигнорировала мини-бутерброды, но кофе попробовала. Ммм, очень вкусно. Даже если клан Горух вдруг разорится, вы -то точно не прогорите, если откроете кафетерий. «Польщен», — репти продолжал загадочно улыбаться, и ни малейшего внимания не обращал на парящий в небе драконитский флот. «И только сейчас я осознала, что глаза у него без линз, и оказались они не черные, а возможно, синие, глубокого василькового оттенка. Впрочем, какая разница, если это иллюзия?» — напомнила я себе. «Так, с какой целью вы меня пригласили сюда, сэр Габриэль? И почему только мне уделили драгоценное внимание?» «Имейте в виду, что я никогда не соглашусь стать ни вашим донором, ни донором вашего дяди. Ничьим». «А просто любовницей?» — приподнял этот змей смоляную бровь. Я с трудом заставила себя поставить чашку на блюдце, а не выплеснуть горячую жидкость в наглую рептилию рожу. И по дать не получится, далеко тянуться надо. Негодяй специально откинулся на спинку кресла и с предвкушающей улыбкой ждал моей реакции. Нет, я сама восхитилась собственной выдержкой и ровным голосом. Если у вас других вопросов нет, я пойду, пожалуй. Нам не о чем говорить, особенно на столь фривольные темы. Простите, не хотел вас обидеть, правда не хотел. Но в ваших глазах было столько ожидания каких-либо неприличных предложений от меня, что я не устоял и подумал, почему бы не попробовать, а вдруг. Простите, я неправильно начал наш первый вечер. Наш... «Первый. Вечер. Первый. Ну и гадже. Я молча встала. «Сядьте!» — неожиданно резко со сталью в голосе приказал репти, отбросив притворную любезность и показное дружелюбие. «Двери заперты, чтобы нас никто не побеспокоил. Уйти вы не сможете, мисс. Только перелезть через парапет и спрыгнуть на острые камни. Но я успею вас остановить, даже не сомневайтесь». Вы нужны нам живой и невредимый, пока наш клан ведет переговоры с вашими хозяевами». Я нащупала кресло и села, не отводя ошеломленного взгляда от злых, колючих, ярко-синих глаз Габриэля. «Хозяевами?» — переспросила, внезапно охрипнув. «Вы простите в своем уме? Я свободная гражданка Соединенных Государств. У нас нет рабства, позвольте напомнить». Он сделал вид, что не услышал. отхлебнул кофе, зажмурился, смакуя на языке, и проглотил. Когда он снова поднял на меня взгляд, злости в нем уже не было. Вы уже знаете, что мой клан курирует вашу академию. Мы одобряем многие экспериментальные направления, но долго не могли понять, почему Ренский отобрал именно вас в группу. Что особенного в горских курсантов, собранных под его крылом? Якобы будущих ксенологов, специалистов по инопланетным расам. «Да и какие инопланетные расы, кроме драконидов, известны человечеству?» «Рептилоиды. Вы не знаете нашу историю. Рептилоидами мы стали здесь, на Земле, но это неважно. Я потом вам расскажу нашу версию истории, предположим, за чашечкой кофе в наш второй вечер». Черный усмехнулся, дав понять, что мое возмущение не осталось незамеченным. «Сейчас важно, что наши тысячелетние враги наконец-то прокололись и выдали свой интерес к горстке каких-то курсантов. Они задействовали для вашего спасения воистину космические силы», он взглядом показал на небо. «Почему хозяева не дала я отвлечься от главного для меня, свербящего?» Самое страшное, что где-то в глубине души вспыхнула горячая искра и заструилось какое-то странное тепло и одновременно чувство принятия этой чудовищной мысли о хозяине. Моем хозяине. И я догадывалась, что у него волосы цвета золота, а глаза золотисто-серые, как небо перед рассветом. Никогда, святые небеса, никогда, у меня никогда не было и не будет никаких хозяев. «Потому что вы, Василиса, именно вы и ваш род, такие же создания драконидов, как и мы», — добил меня репти. Голова закружилась, словно я стояла на краю пропасти. Я машинально вцепилась пальцами в край столика и осознала, что еще сижу, а не падаю в бездну. Хотя бездна сумасшествия, которым повеяло от слов Черного, куда хуже. На ее дне дольше умирают. «Стоп!» Он сказал такие же. Отбросим пока нелепую информацию о моем происхождении. Он выдал нечто потрясающее о себе. Значит, рептилоиды созданы искусственно, драконидами? Такой информации нет ни в одном учебнике, ни в одном мифе. Впрочем, мы же изучаем человеческие мифы, а у и чешуйчатых своя история, свои мифы, о которых в наших школах не рассказывают. Что вы имеете в виду, мистер Горух? Давай договоримся обращаться друг к другу на «ты» и по имени. Зови меня Гэп. мне будет приятно. А мне нет. Мы не друзья. Если позволите, я буду обращаться к вам на «вы». Пытаешься сохранить дистанцию?» Улыбнулся он, сверкнув белоснежными зубами, с легкостью договорившись сам с собой в одностороннем порядке обращаться ко мне на «ты» и по имени. Не получится, Василиса. Мы слишком тесно связаны, чтобы это было возможным. Более того, ты сама сделаешь все, чтобы дистанция сократилась. Не думаю, вы плохо меня знаете. Зато я хорошо знаю, что расстояние между охотником и жертвой рано или поздно неизбежно сокращается. Я не жертва. Конечно, нет. Как ты могла такое подумать? Ты охотник, как и твои друзья из группы Ренски. Точнее, очаровательная охотница, созданная для выслеживания и уничтожения таких, как я. Еще кофе? Было в этом что-то и реальное. Я, Василиса Олеговна Пасная, третикурсница военной, по сути, академии, будущий ксенолог и без пяти минут лейтенант космической службы, пью кофе с одним из ненавистных хозяев земного мира. И не где-нибудь, а на смотровой площадке высоченного маяка, на запретном для посещения простыми смертными острове Сахреш. И не когда-нибудь, а в момент осады владений клана Горух космическим флотом инопланетян. Дракониды теряли терпение. Это было видно по участившимся провокационным атакам на защитный купол острова. Круглые тарелки гравилетов и продолговатые веретена-челноков сновали, словно рисуя невидимую сеть. И вдруг она стала видимой, вспыхнула ажурным куполом немыслимой красоты, и в тот же миг экран моба, положенного моим собеседником на стол, Погас. Погас и луч прожектора, направленный в сторону моря, и светлячки фонарей и окон на скалах. Теперь его освещали только алые лучи заходящего солнца, и белый остров казался зловещим, кроваво-красным рубином. Кажется, вас заблокировали? Я подняла насмешливый взгляд на черноволосого. Он пожал плечами, улыбнулся своей потрясающей улыбкой и отрицательно покачал головой. Ненадолго. У нас есть резервная станция. И свет, и внутренняя связь сейчас заработают. Но что-то пошло не так. Секунды утекали, а остров быстро погружался в темноту летнего вечера и освещался теперь только мерцающей в небесах золотой ажурной сетью. От одного взгляда на нее захватывала дух. Словно небесные рыбаки опустили в море невод и ловят очень хищную рыбку. «Интересно, из чего дракониды ее сплели и как поддерживают идеальную форму?» «Похоже, у нас осталось мало времени, Василиса». Репти не дал мне полюбоваться на вражеское творение. Спокойствие покидало чешуйчатого. Его движение, когда он взял свою чашку с остывшим кофе, было довольно нервным. «Собственно, я пригласил вас, чтобы предложить сделку. Ваша практика закончена сегодняшним днем». Руководство Академии дает всем пострадавшим от внештатной ситуации курсантам дополнительные каникулы и отправляет на отдых. Вы и ваша группа не вмешиваетесь в происходящее ни под каким предлогом, а мой клан обеспечивает ваш отдых целиком и полностью на любом элитном курорте мира по вашему выбору. Почему вы говорите это мне? Поверьте, сейчас каждому участнику группы Ренский, включая и самого полковника, поступило такое предложение. Чем мы вам мешаем? Смешно же в самом деле думать, что вы – наша потенциальная жертва. Вы поймете, когда узнаете настоящую историю конфликта между нами и нашими бывшими хозяевами, которые пытаются вернуть под свое крыло взбунтовавшуюся против их владычества колонию. Как бы люди ни относились к моей расе, Василиса, мы в этой войне союзники, а не противники. Это наша планета. «Ваша?» – скептически подняла я бровь. Общее, ваше и наше. Но не тех, кто пришел из созвездия дракона уничтожить все живое на земле. Я поморщилась. Знаете, пафос вам не идет, мистер Горух. Звучный удар гонга поплыл над погруженным в сумерки островом. Репти поставил чашку и подался ко мне, испытующе глядя из-под лобья. В темноте его глаза, казалось, светились. «Ты даешь слово, что будешь благоразумна и примешь решение ректората, Василиса». «У меня есть варианты?» «Да, если вы захотите быть отчисленной за нарушение приказа. Это не угроза, ты знаешь правила». «Нет, такого слова я не дам». «Я вообще никакого слова не дам, Репти». «Я почему-то так и думал», — грустно улыбнулся Черный. «Я провожу тебя. Осторожнее на лестнице». «Подъемник, как ты понимаешь, не работает». Он поднялся и протянул мне руку, но я не торопилась подать свою и выйти из-за стола. Небольшой деревянный столик — единственный барьер между нами. Мало ли, вдруг понадобится, потому что я неожиданно решилась на безумство. «А можно попросить вас?» «Слушаю». «Простите, если моя просьба покажется вам бестактной», «Мне бы очень хотелось увидеть вас настоящего, без этой вашей антропоморфной иллюзии. Это возможно?» Он ошеломленно опустил протянутую руку, сделал шаг ко мне, обходя столик, и улыбка, освещенная драконицкой световой сеточкой, стала такая акулья, что меня сдуло с кресла, и я сама не заметила, как оказалась у парапета. «Осторожно!» Репти оказался рядом со сверхзвуковой скоростью и придержал меня за локоть. И речь его приобрела такой подозрительный змеиный присвист, что я даже посмотреть на него боялась. «Не так быстро, моя прекрасная Василиса. Какая же ты пугливая для будущего лейтенанта космической службы». Пришлось срочно брать себя в руки и выворачиваться из рептильей хватки – Он тут же разжал пальцы, и я шмякнулась ребрами о железный парапет, забыв о жуткой пропасти за ним. В этот же миг с неба сорвалась золотая звезда и осветила остров яркой вспышкой. За нами наблюдали. Точно наблюдали. Разгорающийся жар в груди не оставлял сомнений, что золотоволосый драконит в данную секунду стал гораздо ближе. Но звезда, оставив яркий росчерк в небе, уже удалилась, заложив петлю виража. Я перевела взгляд на Габриэля Горуха, ожидая увидеть безобразную змеиную морду, но он выглядел точно так же, как пять минут назад. Ничего рептилиева в нем не появилось. Извините, если моя просьба вас оскорбила. «Ничуть. Но все не так просто, как вам внушают в вашей академии, основанной, между прочим, на наши деньги», — он усмехнулся и оперся руками о оперила. Сейчас совсем рядом было особенно заметно, насколько же он меня выше, а я не маленькая девочка. Во мне росту ровно метр семьдесят семь. До модельных ста не дотянуло, иначе маман отправила бы меня не в космическую академию, а в дурацкую, но элитную модельную школу. Потому что чаще всего рядом с репти появлялись девушки из этой школы. К счастью, вмешался отец, и мое будущее, казалось, было предопределено. Впрочем, я отвлеклась. Репти с интересом наблюдал за мной, пока я, закусив губу, следила взглядом за воздушным танцем драконицких машин. Дело в том, Василиса, что увидеть нашу, как ты говоришь, истинную внешность могут только единокровники или полукровки. Остальные не могут, если, конечно, не воспользуются и инозвездной техникой. Мы в курсе о новых фильтрах, поставленных на некоторые видеокамеры Грентона. И дракониды не могут, не выдержала мое любопытство. И они. Наши технологии подмены совершенствовались тысячелетиями. Но у людей, в отличие от наших исконных звездных врагов, есть возможность наблюдать нас в истинном виде без каких-либо технологических ухищрений. И, конечно, эта возможность очень дорого стоит, язвительно предположила я. Нет, она ничего не стоит, обескуражил меня Черный. Это естественная, как зрение, способность наших доноров. Видите нас такими, какие мы есть. Ты хочешь стать моим донором? Никогда. Даже на один миг, одного мгновения вполне достаточно, чтобы увидеть меня сквозь биомаску. Не настолько я любопытна. Увижу как-нибудь и через камеры, если еще вернусь в отель. Одна только мысль стать ближе крепче, чем расстояние в метр, ужасала меня до трясучки. А он, между прочим, стоял всего лишь в полушаге, а мой локоть все еще ощущал холод ледяных пальцев, как будто прикосновение черного оставило на коже непроходящий отпечаток. Ты зря боишься, это не больно и не нанесет никакого физического или психологического ущерба. Искушал он, играя соблазнительно бархатными модуляциями тембра. Репти умеют виртуозно обращаться с голосом, как музыканты со своим инструментом. Манипуляторы, одним словом, «Всего одно биение сердца, доля секунды, а ты будешь знать о нас гораздо больше, чем тебя когда-либо научат в вашей академии и даже в особой группе полковника Ренски. Ты получишь бесценную информацию, которой владеют очень немногие. М? Василиса? Нет, не нужно. Мне холодно. Проводите меня вниз, будьте так любезны». «Жаль, но я буду готов в любой момент, если захочешь». Или вдруг тебе понадобится еще что-нибудь интересное узнать из первых рук?» Он протянул мне черный прямоугольник визитки. Разобрать в темноте, что на ней написано и есть ли следящий маячок, я не смогла и сунула визитку в кармашек джинсов. Как ни странно, где-то в глубине души шевелилось разочарование. Тайна была так близка. Даже не столько внешность одного отдельно взятого репти меня интересовала, сколько возможность понять, что же испытывают доноры, как работает их связь с реципиентом и что из этих сведений можно превратить в оружие против чешуйчатых. Зависимость от доноров, их слабость. Это несомненно. С одной стороны. С другой, не слишком-то репти дорожат кормильцами. Меняют их, как одноразовые батарейки. На день Василиса, ты действительно можешь замерзнуть. Пока я зависала над визиткой, черный гетто раздобыл куртку и обрушил ее мне на плечи, придавив тяжестью. прорезиненную, холодную, огромную, длиной почти мне до колен. Это робосмотрителя, не моя, так что не побрезгуй. Спасибо. И мы, наконец, направились к лестнице. Репти впереди, держа меня за руку, и я позади, изо всех сил цепляясь за деревянные перила и стараясь не ткнуться носом в его спину. Внутри башни оказалось темно, холодно и сыро, как в склепе. Если я оступлюсь на скользких каменных ступенях, а перила вдруг прогнили, то... Додумать не успела. Нога соскользнула, перила треснули, и я успела лишь взвизгнуть.